Дальностью пути до ближайшего уездного городка, который находился рядом со шлюзом, можно сказать, на окраине, меня неправильно информировали. Путь занял довольно продолжительное время, и подъехали мы к воротам ближе к трем часам дня. Повозка нигде не останавливалась, и скорость движения была вполне удовлетворительной. Я, конечно, ожидал неприятности от возницы, но тот не думал меня грабить, собираясь честно заработать. Так что накину ему еще сверху. Молодца, мужик, хоть и угрюмый. Когда мы проехали ворота, я велел править к гостинице среднего класса. Я действительно желал принять ванну. А сканирующих амулетах в воротах я помнил. Как и то, что с военными амулетами с галеры я через них не проехал бы. Да и староста бы засек, если бы со мной не были. Поэтому все эти амулеты я развеял. Остались только основы с камнями, полными маной. В гостинице я сказал администратору, что путешествую в группе со своим братом. Остальные прибудут попозже. А пока пусть мне выделят номер с ванной и пригласят через час цирюльника, а потом портного. Оплатил я номер за два дня. Поднял вещи и согрелся в горячей воде. Даже пена была. Хорошо. Блаженствуя в ванне, я лениво размышлял. «Сейчас у меня два пути. Пока неизвестным способом добыть деньги, купить книги и учиться дальше или напроситься к какому-нибудь магу на обучение на всю зиму. Чем ему платить у меня есть. Да те же изумруды. В принципе, если найти покупателя, чтобы нормальную цену дал, то и на книги хватит. Так что я стоял перед выбором. Додумать я не успел. Помешал шум на улице, крики». «Митинг, что ли?» Вытеревшись полотенцем, я накинул рубаху и выглянул из номера в коридор. Заметив другого постояльца, вроде из служивых, я спросил, что случилось? Мельком обернувшись и увидев, что спрашивает малец, он на корявом имперском глухо бросил через плечо. «Война! Ханство напало! Все приграничные графства захвачены «У-у-у!» Снова запираясь в номере, пробормотал я. И, подходя к окну, выходившему на небольшую улицу, прокомментировал. «Война, значит?» «Как вовремя-то?» Тут раздался стук в дверь. И я, вернувшись к ней, спросил. «Кто?» «Цирюльника вызывали?» Это администратор-переводчик привел мастера. Пока над ухом щелкали ножницы, и вокруг стула, на котором я сидел, росла кипа стриженных волос, я продолжал размышлять. «Кто?» Как ни странно, но война – действительно отличный источник учебного материала и возможности подтянуть свои профессиональные умения. В моем случае к этому можно еще добавить профессиональный рост, если попаду к опытному учителю. Ведь на войне, особенно если завербоваться, практики у меня будет хоть отбавляй. Да и опыта наберу за месяц войны, как за год мирной жизни. Причем и материала будет много, и всего необходимого. «Да государство всем обеспечит. Наверняка ведь будут набирать ополчения или добровольцев. Нужно узнать, кто из местных магов самый лучший в профессиональном смысле, и чтобы учителем был неплохим. Урок с мастером Хаддабом я усвоил хорошо. Нужно уметь не только пользоваться магией, но и передавать знания другому. Мастер Хаддаб не умел. До да многого самому доходить приходилось». Ладно, хоть тот учебник свободно изучать разрешал. Магов добровольно-принудительно набирают в ополчение и в другие отряды, так во всех государствах. Правда, если маг гражданин этого государства. А если нет, то, скорее всего, принудительно заставляют работать в тылу, магоколонкой, заряжать накопители. Это предположение. Я пока не в курсе. Если я вербоваться приду в качестве наемника меня, скорее всего, не возьмут по возрасту. А вот если я к такому магу набьюсь в ученики, то спокойно смогу отправиться с ним на войну в качестве помощника. Только не с боевиком, этого опыта я и без войны наберу, а с бытовиком, они фортификациями заниматься будут, с лекарем или лучше с артефактором. В этих трех направлениях я смогу получить много опыта, но не во всех разом, значит, нужно выбирать». «Мне откровенно было все равно. Интересовало все. Главное – получить опыт и знания. Так что какой маг попадется, с тем и поеду на войну». «Хм, интересно, а сколько она продлится? Или это обычный приграничный конфликт?» Пока невысокий мужичок меня стриг, пришел портной и стал на столе раскладывать свои инструменты. У двери тем временем, рядом с администратором, с метелкой и совком появился слуга – чтобы прибраться после работы цирюльника. Я же, как бы между прочим, спросил у администратора. «Не скажете ли, ханство уже напало на ваше королевство?» «Извините, не знаю, как оно называется». «Королевство Гания», – спокойно ответил администратор. «А конфликты часто бывают. Кочевые племена в одиночку или объединившись в крупные отряды нападают на приграничные графства, разоряют деревни. Так сейчас конфликт или война?» «Война!» – пришла депеша из столицы. Кочевые племена напали совместно с армией хана. Такое было последний раз 12 лет назад, и война длилась два года. «Ясно!» – пробормотал я. «Цирюльник закончил работать, и я смотрел себя в зеркало. Мне понравилось, так что я добавил в оплате, чем того только порадовал. Слуга стал прибираться в комнате, а я озвучил портному, что от него хочу получить». И пока он работал, продолжил расспросы администратора. «Скажите, а маги, которые живут в городе, отправятся на войну?» «Конечно. В случае войны все призываются в обязательном порядке. Даже вызывают тех, что находятся за границей. В прошлую войну я в качестве слуги сопровождал мага. Он был лекарем и погиб. Когда к госпиталю прорвались конные отряды одного из диких племен, я три года был в рабстве. Выкупились?» Перешел я на язык ханства. «Бежал», — ответил он на том же языке. «Я был гребцом на военной галере, сумел подточить цепь и во время ненастья бросился в воду. Так смог уйти. Чудом выжил. Потом три недели выходил к границе». «Повезло», — вполне искренне сказал я. «А скажите, маги сами снаряжаются по призыву или нет?» Существует инструкция по снаряжению, пусть по минимуму, но для обеспечения удобств и жизни мага на войне государство выдает все необходимое. Палатку, верховую лошадь, утварь, оружие, два комплекта военной формы по специализации мага. Также довольствие и оплату. Остальное маги обычно докупают сами, ту же повозку для вещей и все, что им надобно. А слуги и если ученик есть? «Один слуга оформляется как ординарец, я им и был. Ученик в смету не входит и находится на довольствии мага, как и дополнительные слуги. Если маг хочет удобств и комфорта, то оплачивает сам. А сколько лет должно быть ученику, чтобы его смогли брать на войну?» Похоже, своим вопросом я озадачил администратора. Видимо, он этого не знал, поэтому не совсем уверенно ответил, что у других магов ученики с собой были. Пацаны и девчата лет двенадцати. Он своими глазами видел. Значит, на возраст не обращают внимания. Как взял в ученики, так и таскает с собой, даже на войну. Это радует. Надеюсь, мои предположения верны. Портной немного мешал нашему общению, постоянно задавая вопросы, на которые я через того же администратора достаточно подробно отвечал. Особенно вопросы о накладных карманах на брюках достали. Мол, тут никто так не носит. Меня, похоже, вообще за сына дворянина принял, ожидая появления выдуманного братца и свиты. всё мне о рюшечках и украшениях на одежде долдычил, а я на своем стоял, делать, как я велел. В общем, убедил. Сказал, что мама не заплатит, если не сделают, как я хочу. В результате портной забрал эскизы одежды и ушел. Мы остались с администратором одни и продолжили разговор. Теперь меня интересовали маги. «У вас есть хорошие маги, крепкие профессионалы, которые умеют учить, передавая свои знания?» «Все лучшие маги в столице. Чего им у нас делать?» Пожал тот плечами. «В принципе, это правильно. У нас только молодые да старики, доживающие свой век. Но среди стариков действительно есть настоящие мастера своего дела. Некоторые даже еще практикуют. Я троих знаю. Городок у нас маленький, все о всех знают». «А кто эти трое? Их призовут на войну с ханством?» «Не должны призвать, возраст не тот. Но если они добровольно захотят, то отказывать им не будут». «А какие у них направления?» «Два бытовика и артефактор. Но последний еще и лекарь отличный. Два направления развивал. Был придворным магом у какого-то герцога, но ушел на покой». «Понятно. Спасибо за информацию». «А вы можете сказать, где они живут?» Получив нужные адреса, я выдал администратору пару серебряных монет и сообщил, когда доставить мне ужин. Тот Ханцев не особо любил, а видел, что во мне есть их кровь, но вел себя в высшей степени корректно. Молодец! Главное, чтобы сейчас к стражникам не рванул, или кто у них тут за контрразведку отвечает. Сообщит обо мне, как о подозрительном субъекте, чего бы мне не хотелось». «Правда, вряд ли меня посчитают шпионом, возраст не тот. Но на заметку могут взять, слишком странные вопросы задавал. Блин, побыстрее бы одежду сшили и принесли. Такие планы, а я в номере сижу». «Хм, кстати, схожу-ка я голову помою, после стрижки желательно». Когда я вытирал волосы, раздался стук в дверь. Сапожник прибыл мерки снимать. Его я попросил вызвать через портного, они соседями были, тот сам предложил. Мастер выслушал, что я хочу, и сообщил, что по моему размеру сапоги на меху у него и так есть, а вот походные ботинки с высокими голенищами на шнуровке надо шить. Обещал сделать к вечеру. Да уж магия тут везде, даже у сапожников пошивочные амулеты имеются. Он ушел, а я стал перебирать, что продать, а что оставить. Если мне удастся сговорить мага, деньги понадобятся и на оплату ученичества, и на подготовку к походу на войну, ну и на покупку книг».